и Господь воздаст тебе. Книга притчей, 25 глава, 21-22 стих. Раньше не было больших грузовых автомобилей. Грузы перевозили на повозках, запряженных лошадьми. Часто поездки длились неделями, потому что у лошадей скорость меньше, чем у автомобиля. Извозчики ночевали на постоялых дворах, иногда в амбарах, а иногда и в конюшне вместе с лошадьми. Один извозчик встретил вчера на проселочной дороге путника, согнувшегося под тяжелой ношей на спине, и радушно пригласил его На повозку. Путник взобрался на телегу, судорожно вцепился в козлы, но тяжелый короб со спины не снял. Кучер, увидя это, сказал ему, «Дорогой, снимите же вы ваш груз со спины и не мучайте себя». Незнакомец покачал головой. «О, нет!» «Я не могу принять это предложение. Я вам очень благодарен, что хоть сам могу проехать. Если бедные лошади должны будут тащить еще и мой короб, это будет двойной нагрузкой для них». Кучер рассмеялся. «Какая чепуха! Это же все равно, висит ли груз на спине или лежит в повозке, Лошади так и так везут телегу. Но попутчик имел нечистую совесть. Почему, мы еще узнаем. Вечером извозчик и незнакомец уснули в амбаре. Короб свой тот человек спрятал в сене. В нем были ворованные вещи. Потому-то и не хотел он его снять со спины. Рано утром Когда запели петухи, извозчик встал, зажег фонарь и пошел кормить лошадей. Пока он запрягал лошадей, его попутчик исчез. Извозчик очень удивился. Он быстро собрался в дорогу и ускакал. Жена уже ожидала его к обеду. В следующую ночь извозчик услышал подозрительные шорохи в кладовке. Он вскочил с постели, вошел в кладовку. Перед ним стоял тот самый человек, которого он вез на своей телеге. Бедняга задрожал всем телом. Извозчик, будучи настоящим христианином, пригласил нежданного гостя пройти в комнату. Покорно, без единого слова, Тот последовал за хозяином и был готов к худшему. Но извозчик позвал жену и попросил принести хлеб, масло, колбасу и кофе. «Наш гость должно быть очень голоден», сказал он, «если он ворует хлеб по чужим домам». Потом он помолился. «Господи! Благослови нашу пищу, дарованную Тобой. Пошли, хлеб насущный, на каждый день и этому человеку, ибо воры и лжецы Царства Божьего не наследуют, но попадут в ад. Аминь. Незнакомца глубоко тронуло Слово Божье. Он решил с этого часа начать новую жизнь и обещал больше не воровать. Впоследствии извозчик взял его к себе в напарники и поставил кучером на вторую повозку. Они вместе регулярно посещали богослужения. Если им по дороге встречались путники с тяжелой ношей, они обязательно брали их с собой. Нам всем нужно сложить свою ношу греха у Голговского креста и не оставлять ее на спине, как тот вор с коробом ворованных вещей. Он стал последователем Божьим, потому что встретил христианина, который по-христиански обошелся с ним. А теперь будем молиться Отцу Небесному и сложим свою ношу грехов у ног Христа. Попросим Его, научить нас больше не грешить.